Поминки поэта. Мне девять лет. Я еще не знаю, что ждет меня впереди. Ветер смеется в кудрях берез перед окнами чужой квартиры. Девочка, что у тебя такие глаза грустные? Я надеваю кофту, валявшуюся на кресле качалки. Старик чуть пододвигает стул к двери балкона, где я стою. В его толстых пальцах застряла папироса и я морщусь. «Нет, это хорошо, что у тебя такие глаза. Мальчики не будут тебя обижать. Испугаются». «Меня мальчики не обижают?» Старик вздыхает. «С женщинами хуже. А покойника ты знала?» «Нет». «Бедный ребенок, что же тебя взяли сюда? Я не хочу оставаться дома одна». Он в задумчивости затягивается. Я не могу сидеть в пустой квартире и заглушать тоску включенным телевизором, который старается создать для меня видимость жизни. Лучше я буду тут, где мои родители единственные раскладывают книги и читают друг другу стихи. Смотрю на пианино, где стоит рамка с фотографией мужчины в черных больших очках. Он поэт. И я пишу стихи. Мне придется умереть в такой же тесной квартирке с обшарпанными обоями? В доме, где всем плевать, что я здесь жила? На кухне пахнет едой. Жена поэта сидит сгорбившись, покусывает губами бокал вина. Этот дурак помер, и что оставил мне? Гору никому не нужных стихов? Я ухожу слоняться по коридору. Везде пахнет приторно, будто сдобой. И от этого мерзко. В дверь стучат. Так я ознакомлюсь с ним. Саша выше и старше меня, светловолосый и голубоглазый, с сияющей улыбкой, вертит головой, что-то быстро говорит, и на щеках его проступает румянец. Я противоположность, у меня темные волосы и глаза. Я предпочитаю молчать и не улыбаться просто так но он увязался хвостиком за мной, не наблюдая других детей в этом гробу. Повсюду уже стоят люди, сжимают пластиковые стаканы. Пахнет вином, сыром и колбасой. Речь старается быть грустной, а смешки выбрасываются вместе с грязными салфетками. А мы с Сашей много смеемся, пока играем в догонялки. Туда-сюда. «Детей бы выгнать за такое поведение!» «Отстаньте от них! Пусть веселятся! Ему бы понравилось!» Старик кивает на фото покойного. Мы с Сашей хлопаем в ладоши и забираем горсть винограда. На балконе нас встречают тепло и летящий пух. Саша ест и сплевывает косточки вниз. «Попробуй! Кто из нас дальше плюнет?» «Мне нравилось, как мы смотрели на трещины асфальта и давились то смехом, то виноградом!» пока взрослые изображали из себя страдальцев. Дедушка вообще любил виноград. А сейчас не любит? Он смотрит на меня, как на дуру. Так он же умер. Это его поминки. Я сразу краснею. Ты его любил? И люблю. Он начинает перекладывать виноградины из ладони в ладонь. Потом вдруг замирает и улыбается мне. Пошли играть. Саша показывает мне лего и пистолета с автоматами. Машет руками и рассказывает про все игрушки. Я верчу их в руках и хихикаю. Потом мы в шутку деремся. Он придавливает меня к кровати и замолкает, приобняв меня. Ты пахнешь одуванчиками. Саша садится. Я тоже, и он утыкается мне в плечо. Я рядом. Грустно, Настя. Глажу его по голове. В гостиной звучит музыка, и речь уже не стесняется.